Серебряный ошалотль читает Кирилл Рацик. Он и сам не знал, что увидел раньше, а что потом. Лапку белки, вросшую в розовый снежный ком, как в заледеневший арбуз, или хвост чешуйчатой твари. Сначала, кажется, все же белку. Она будто махала ему из-под снега скрюченной бурой лапкой, зазывая «Иди, я здесь!» И он просто взял и перешагнул через ограждение. И спрыгнул в заледеневший сугроб, серой коркой выстилавший дно бассейна у выключенного фонтана. И послушно пошел на зов. Он, конечно, понимал, что так нельзя делать. Но вдруг ее еще можно было спасти. Отогреть эту замерзшую белку. И пока он шел по дну большого каскада, увязая в снежном крошеве и поскальзываясь на льду, и пока из оставляемых им следов сочилась вода, И пока вся группа везжала ему в спину «Шимон, пошел к Шамшону! Шимон, пошел к Шамшону!» И пока историчка на весь Петергов голосила «Запрещено!» И пока охранник лениво бежал в их сторону, Шимон заметил хвост твари. Извивающийся, серебристый, полупрозрачный, хвост мелькнул в разинутой пасти одной из восьми позолоченных рыбин, окружавших позолоченного Самсона, и раздираемого им льва. На секунду мелькнул и тут же исчез, как будто рыбина эту тварь проглотила. И Шимон подумал, что ему, наверное, показалось. Он успел вскарабкаться на скользкую гранитную груду раньше охранника. Он копнул ботинком арбузную мякоть снега. Там, под снегом, у мускулистых, позолоченных ног Самсона, на камнях должно было быть продолжение лапки. Вся остальная белка. Но не было только скрюченная, мерзлая, покрытая мехом конечность, с одной стороны обглоданная. И тогда Шимон метнулся к позолоченной рыбине, одной из восьми, и заглянул ей в рот. Никого. Никакой чешуйчатой твари, сожравшей белку. Рот у рыбины был наглухо заделан позолоченной бронзой, а из глотки торчал металлический краник, из которого в летний сезон выпрастывался фонтанчик. И зачем-то, Прежде чем подумать, прежде чем понять, что не стоит, он сдернул варежку и сунул пальцы в проржавевшее ледяное отверстие краника в рыбьей пасти. И ему стало больно. — Укусила! — взвизгнул Шимон и выдернул руку. Из указательного пальца шла кровь. — Она меня укусила! — Кто тебя укусил? — как раз подоспел охранник. — Белка, что ли? Ты че, парень, совсем дурак? Куда лезешь? Тут же табличка для дураков. Читать умеешь? Проход закрыт. Еще вон. Охранник ткнул в другую табличку. Что написано? Осторожно, белки, — покорно прочел Шимон. Понимаешь, что это значит? Понимаю. Шимон покосился на беличью лапку. Значит, белкам тут находиться опасно. Шимон шмыгнул носом. На холоде у него всегда текли сопли, а бумажные платочки он потерял, поэтому просто шмыгал. «Идиот! Тут тебе находиться опасно, а не белкам. Белки разносят бешенство. Если белка тебя укусила, придется уколы делать. Сорок уколов в живот от бешенства. А если ты просто об кран поранился, то от столбняка. кран ржавый. Меня не белка укусила, а рыбина. Или ящерица, не знаю, чешуйчатая. Чешуйчатая, значит, — ухмыльнулся охранник, явно не веря. — Да, чешуйчатая, с хвостом. Она, наверное, съела белку. Шимон указал распухшим кровоточащим пальцем под ноги Самсону. Охранник уперся взглядом в беличью лапку. ё ка Это что такое? — Это... белка... была. — Так, давай отсюда, чтобы больше мне за заграждение не лез. Охранник подтолкнул Шимона в сторону притихшей группы и рявкнул историчке. — Ваш ребенок! Что не следите? С какой стати вообще экскурсия в феврале? У нас программа Русская зимушка-зима в Петергофе. Историчка сочла за благо ответить только на последний вопрос. «А, так, пятый Б, строимся по армии идем за мной. Я с Шимоном в пару не встану. У него сопли, сказал Петя Беленкин, шарахнувшись от протянутой шимоном руки. Сопли и бешенство. Все захихикали. Шимон со мной теперь будет! Историчка старичка взяла Шимона за рукав и потащила по утоптанной снежной дорожке в сторону от бассейна с Самсоном. Остальные покорно последовали за ними. Она прошла с десяток шагов, уводя свое стадо на безопасное расстояние от охранника, и остановилась. «Так и будем с Шимоном в паре ходить, пока я не встречусь с его родителями», мстительно добавила Историчка старичка и выпустила рукав. «А у него только мама», — сказал Беленкин. «А папа у Шимона предатель». «Откуда ты знаешь?» — крикнул Шимон. И тут же, конечно, сообразил, что надо было ответить не так. Тут же добавил «Мой папа не предатель! Ты врешь!» Но это прозвучало фальшиво и запоздало, как будто бы сам он врал. Откуда он знает? Откуда знает Беленкин, что говорит Шимону за ужином мать? Они ведь ужинают на кухне одни. Их ведь никто не слышит. Откуда он знает, что она говорит, что папа их бросил? что папа завел себе другую семью, что папа — предатель. Не может же быть, что она рассказывает об этом не только Шимону, а всем вообще. Приходит, к примеру, на родительское собрание и там объявляет, что муж ее бросил одну с ребенком. «Предатель?» И старичка выпучила глаза и застыла, как хищная ящерица, почуявшая запах несвежей раны. Отец ему рассказывал, что бывает такая ящерица, который ходит по пятам за раненым зверем много дней или даже недель и ждет, когда он совсем ослабнет, чтобы его сожрать. Все думают, что так делает Игуана, но папа сказал, что это неправда про игуан. Игуана исключительно травоядный, а это другая ящерица. Шимон теперь не помнил какая, а папу было уже не спросить. Сообщения больше не доставлялись, даже когда Шимон тайком от матери включил VPN. Наверное, папа сменил телефонный номер и удалил свои страницы во всех соцсетях. И у него Шимона тоже был теперь другой номер. Мать поменяла. Шимон хлюпнул носом и подумал, что они ведь сейчас все думают, что он плачет. А он не плачет. Это просто от холода сопли и слезятся глаза, и нечем их вытереть. — Да, предатель! — затараторил Беленкин. — Он уехал! В Америку! В лабораторию НАТО! «Разрабатывать оружие против России!» «Мой папа не предатель!» — выдохнул Шимон с облегчением. Слава богу, речь шла не о том настоящем предательстве, о котором знали они вдвоем с мамой, а о другом — несправедливом и не настоящем. «Он не разрабатывает оружие. Он ученый, биолог. Вот он и разрабатывает биологическое оружие против нашей страны. Он изучает амфибий и земноводных!» — взвизгнул Шимон — и струйка соплей и слез скользнула в сугроб. Уже не от холода, а от того, что его укусила за палец тварь, а никто не верит. От того, что еще год назад у него был папа, а теперь нет. От того, что его папа предатель. От того, что папа уехал туда, а они с мамой остались здесь, в Петербурге. От того, что он взял с собой туда другую женщину и другого ребенка. От того, что он сменил телефон и удалил свой аккаунт. От того, что мама запрещает Шимону про него даже спрашивать, не дает его номер и говорит, что не знает, как с ним связаться. И врет. От того, что от папы ему осталось только вычурное, нелепое имя Шимон, из-за которого над ним все смеются и дразнят, как будто он шепелявит и не говорит букву С. А он, правда, не Симон и не Симеон, а Шимон, потому что это древнееврейское имя, и Ше там правильно. И папа его так назвал. Историчка брезгливо протянула Шимону салфетку и тут же отдернула руку, будто боялась соприкоснуться с сыном предателя пальцами, обвела глазами выстроившиеся парами пятый Б. Я хотела распахнуть для вас дверь, ведущую в гроты под фонтанами большого каскада, приоткрыть вам дверь в прошлое, показать вам старинную систему подачи воды. В голосе исторички позвякивал и подрагивал ледяной колокольчик праведного гнева. «Уникальная возможность увидеть подземные коммуникации царской России, прежде чем они будут реконструированы в ходе ремонта! В эти гроты зимой не пускают! Но как экскурсоводу со стажем мне сделали исключение! Дали ключ!» Историчка вынула из сумочки увесистый, мутно поблескивавший на вид весьма древний ключ и торжественно продемонстрировала пятому «Б». Это ключ от подземных гротов, в которые мы не пойдем. — Почему это? Как это? — закончили все, кроме вытиравшего сопли Шимона. — Ну, пожалуйста, мы хотим в гроты, в подземные гроты. — Нет, с таким поведением... — историчка стрельнула взглядом в Шимона. — С таким непредсказуемым поведением это просто опасно. В гротах тесно и скользко. «Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста! Давайте пойдем без Шимона!» «Невозможно! Я не могу его здесь одного оставить!» «Я буду вести себя хорошо», — заверил ее Шимон. «Ему тоже хотелось в грот». «Нет!» — старичка была непреклонна. «Я не готова нести ответственность! Экскурсия сегодня будет только на воздухе!» Она бросила ключ назад в сумочку. «Итак, центральный фонтан». «Самсон, раздирающий пасть льву». «Из-за тебя все, придурок!» — прошипела Шимону Настя Шмелева, самая красивая девочка в классе, у которой уже даже наметилась грудь. «А что ты ждала от предателя?» — философски поинтересовался Беленкин. «Изначально, по замыслу Петра Первого, это должен был быть не Самсон с львом, а Геракл, побеждающий Лернейскую гидру». «Кто знает, кто такая Лернейская гидра?» Историчка победоносно оглядела пятый «Б», явно не рассчитывая на ответ. Но Шимон подал голос. а гидре он читал в черной книжке. Там на обложке был оранжевый мужик в юбке и сарфы. Это древняя греческая змея со стами головами. Все с воодушевлением засмеялись, уверенные, что он сказал глупость. Но историчка поджала губы. Не с презрением, как сделал бы победитель, а с досадой, как делает проигравший. И смешки тут же стихли. По разным версиям мифа, у чудовища было от семи до ста змеиных голов, сварливо уточнила она. Средняя голова бессмертна. Согласно мифу, лернейская гидра являлась самой ядовитой на земле тварью. От одного лишь ее дыхания все живое вокруг гибло. «Вау! Это ж получается, у нас было химическое оружие!» — восторженно встрял Беленкин. Историчка снова скривила рот, на этот раз брезгливо. «Не у нас, а у греков, придурок», — сказала Настя Шмелева. Беленкин хотел было возразить, но в последний момент сдержался. Лишиться расположения сразу и исторички, и Насте Шмелевой было страшно. Он плотно сжал губы и нелепо по кроличьи задвигал напряженным ртом, как будто невысказанные слова норовили прорваться наружу, а он их всеми силами сдерживал. А потом вдруг харкнул Шимону под ноги, как будто слова превратились в слизистую ядовитую гидру, и бросились в снег, и проделали там себе норку, и теперь будут жить под снегом, под мёрзлой землёй, под фонтанами. «При Петре фонтан так и не был построен», — продолжил историчка. Новый подъем строительства в Петергофе случился при императрице Анне Иоанновне. Шимон аккуратно, носком ботинка, подтолкнул мёрзлый комочек грязного снега к тому месту, в которое харкнул Беленкин, расположил его так, чтобы комочек полностью заблокировал вход в норку, и вдавил подошвы в сугроб, чтобы слюни Беленкина, которые стали гидрой, никогда оттуда не вылезли. В 1735 году по распоряжению императрицы в ковше Большого каскада появился фонтан-монумент в честь победы России над Швецией. «Ес!» — прошипел Беленкин и дернул согнутый в локте сжатый в кулак рукой. «Шведы сосуд!» Под названием «Самсон, раздирающий пасть льва». От первоначальной идеи с Гераклом и Лернейской гидрой Анна Иоанновна отказалась, объяснив это так. «Он и не низложения нашему Ашалотлю бесприятно будет. Понеже Ака Гидра, так и Ашалотль — суть ползучие твари». «Чё?» — выпучил глаза Беленкин. «Какие твари?» и ничего не понял». Для особо одаренных государы-императрица сказала следующее. Победа над этой гидрой будет неприятна моему аксолотлю, поскольку и гидра, и аксолотль — ползучие твари. Судя по документам той эпохи, любимым питомцем императрицы Анны Иоанновны в течение какого-то времени был аксолотль. Кто знает, что это за животное? — Змея! — уверенно ответил Беленкин. — Расползает! — Не змея! — тихо возразил Шимон. — Аксолотль — это личинка амбистомы. «Ну ты, батан! презрительно протянула Настя Шмелева и закатила глаза. И тут же, как по команде, опять раздались смешки. На этот раз не звонкие, как когда смеются над чем-то глупым, а сдавленные, как когда смеются над чем-то умным. Над Шимоном часто смеялись, и он давно уже вывел закономерность. Над тем, что им кажется глупым, они смеются через рот, звонко. Над тем, что им кажется слишком умным и ботанским, хихикают через сморщенный нос с подфыркиванием, как если бы обнюхивали что-то несвежее. Шимон был ботаном только по биологии. Он и раньше любил биологию, потому что любил отца, но теперь, когда отец исчез из Шимоновой жизни... «Он предатель! Считай, что он умер!» «Для нас он умер!» — вопила мать с подвыванием. Шимон полюбил биологию еще крепче. Полюбил ее неистово, потому что эта любовь к науке была как будто наследственной, генетической, подтверждавшей ту, другую любовь, кровную. А еще потому, что именно в биологии как будто бы заключалась надежда на новую встречу. Когда-нибудь Шимон станет большим ученым, приедет с докладом на международную конференцию, и там, на высокой кафедре, в свете прожекторов, из первого ряда его увидит отец, уже постаревший и даже, наверное, с бородой, услышит блестящее Шимоново выступление и как все ему хлопают, и тоже будет хлопать ему из первого ряда, и выбежит на сцену и скажет «Это мой сын!» Амбистома — взрослая форма, земноводная, типа ящерицы, обитает у берегов Карибского моря. «Вымирающий вид», — продолжил Шимон громче, как будто уже стоял на той самой кафедре. «Аксолотль — личинка!» Детская форма, как гусеница для бабочки или как головастик для лягушки. Он такой типа сплюснутой рыбы с лапками. Аксолотль проходит метаморфоз и превращается во взрослую амбистому, только если сам так решит, или его заставят. А если он сам не хочет и никто его не заставляет, навсегда остается детской формой. Смешки стихли. Более того, они его слушали. Даже Беленкин слушал, вычерчивая носком ботинка в снегу букву Z. Даже историчка слушала почти с интересом. «При этом аксолотль увеличивается в размерах и способен размножаться», — продолжил Шимон. «То есть он может рожать новых аксолотлей, которые тоже сами решают, взрослеть им или нет». Он обвел взглядом аудиторию и выложил козырь. «А если аксолотлю оторвать лапку, она снова отрастет». «Да ладно», — недоверчиво скривился Котич. Котича в классе уважали, потому что у него брат был в десятом. И Котич вместе с десятым каждую субботу лазал в заброшки. «Сто пудов!» — заявил Шимон, и тут же выложил еще один козырь, самый главный. «У нас дома жил Аксолотль в аквариуме. Мой папа его изучал. Так что про лапу это я лично видел». Аксолотль прожил у них недолго. Он умер позапрошлым летом. Скорее всего, от того, что в Петербурге несколько дней стояла жуткая жара, и вода в аквариуме нагрелась, а аксолотлям нужно, чтобы вода была не выше 20 градусов. А может быть, от того, что отец попытался превратить его в амбестому и снизил уровень воды, и что-то ему туда добавил, в аквариум. Сразу после гибели аксолотля отец от них съехал к этой, к другой жене. Как будто вместе с бледно-розовым, дохлым, всплывшим брюшком вверх аксолотлем издохла и их семья. Как будто эта теплая вода вдруг стала последней каплей. Как будто мамина любимая присказка, что папа сам и есть, а большой ребенок, умеющий размножаться, его, наконец, взбесило. И он вдруг совершил метаморфоз и повзрослел, и стал кем-то совсем другим. И ушел. «Так я не понял, твой пап что же, лапу этому зверьку оторвал?» — гневно выпросил Беленкин. «Ну, для науки», — неуверенно отозвался Шимон. Ему и самому тогда не понравилась история с Лапой. «Она потом отросла. Я сам видел». «Я в шоке», — сказала Шмелева. «Фашистские эксперименты», — сознанием дела кивнул Беленкин. «Все зашушукались». «Это называется регенерация», — продолжил было Шимон. «Дегенерация», — заржал Вася Луньков, лучший друг Котича. «Регенерация — это когда...» Они засмеялись над ним, как над глупым, открытыми ртами, звонко. Они больше его не слушали. Шимон потерял симпатию аудитории так же быстро, как завоевал. Историчка отвернулась и двинулась вдоль канала в сторону Финского залива. И они все тоже от него отвернулись и пошли за ней следом. Беленкин пристроился третьим к Лунькову и Котичу. Шимон побрел за всеми последним, без пары. Как вы видите, все фонтаны дворцового паркового ансамбля Петергоф золоченые. Единственный серебряный фонтан ансамбля, называвшийся Щучий, располагался вот здесь. Историчка махнула рукой в сторону невнятного месива из снега, строительного мусора, труб и металлических свай на дне обезвоженного канала. Серебряный Щучий фонтан был демонтирован в 1736 году по приказу императрицы Анны, оведшая к нему из грота Серебряная труба наглухо заделана. Императрица была суеверна и вбила себе в голову, что в этой трубе поселилось чудовище, которое нужно замуровать. «Какое чудовище?» — синхронно спросили Шимон и Беленкин. «Тот самый Аксолотль, любимый питомец Анны». В один прекрасный день, прогуливаясь у щучьего фонтана, с чашей, в которой сидел Аксолотль, Анна споткнулась. Чаша упала и разбилась. Анна Иоанновна подобрала Аксалотли и сунула его под струи фонтана, вероятно, чтобы спасти животное от пересыхания. Тогда Аксалотль укусил хозяйку за палец, а она сочла его демоном. Ибо кровью нашей обогрившись, богомерзкая тварь в пасти щуки сокрылась, а речь твари, дьявольская, в голове нашей зазвучала. «Вообще голоса в голове бывают, когда кукуха уехала», — сознанием дела сказала Настя Шмелева. Ее мама была психологом. Голоса в голове — действительно признак помешательства. Историчка зачем-то пощупала свой вязанный вишневый берет, будто хотела удостовериться, что ее кукуха на месте. Судя по всему, у императрицы случился дебют шизофрении, в результате которого она испугалась несчастного Аксолотля и решила, что он страшный монстр. А еще она говорила о себе мы. Это тоже симптом. Раздвоение личности закрепил успех Шмелева. Интересная теория. «Но неверная. Это языковая норма того времени для царской особы», — возразила историчка почти беззлобно. «Идиотская норма была в том времени», — обиделась Настя Шмелева. «Времена не выбирают», — одернула ее историчка. Она часто повторяла эту фразу и всегда с той же строго предостерегающей интонацией, с какой взрослые говорят детям, что с набитым ртом не смеются. Как будто она опасалась, что они вдруг возьмут и выберут себе время, хотя время выбирать не положено. — Аксалотль? Он что, там до сих пор замурован? Шимон покосился на дно канала. — Аксалотель там до сих пор замурован? — шепелявым эхом передразнил Беленкин, но захихикали не все, и без энтузиазма, для виду. Им самим было интересно. — Прошло почти три столетия, — сказала историчка специальным торжественным голосом. Она применяла его, когда хотела подчеркнуть, либо что время неумолимо, и все проходит, либо что времена не меняются, и все повторяется. «Время неумолимо! Едва ли от ли что-то осталось!» «Он мог мумифицироваться», — упрямо возразил Шимон. «В таком случае мумию скоро найдут в трубе. Сейчас ее как раз демонтируют». Историчка снова указала на развороченное дно канала, и Шимон только сейчас заметил, что одна из труб, довольно тонкая, серебристая, торчит из снега голодным, разъявленным хоботком. А еще он заметил что-то темное на снегу, похожее на мертвую птицу, и следы перепончатых лап, возможно, утиных, или дьявольской твари, которая умеет говорить в голове. Может, он и не заметил бы лапку несчастной белки там, у Самсона, если б кто-то не прошептал «Иди, я здесь, в его голове». «Трубу уж тоже размуровали?» — Шимон шмыгнул носом. «Труба больше не заделана?» «Не заделана!» — обрадовался Беленкин. «Но ты не парься, придурок. Оно давно уже ждохло». «Оно могло быть в анабиозе, а теперь от света проснулось», — сказал Шимон и вылезла, чтобы поесть. Они опять над ним засмеялись, весело, звонко, ртами. Их смех разнесся в воздухе над гранитными берегами, над треугольными елками, над царским дворцом, над снежными аллеями парка, над золотыми фонтанами, над львом с разорванной пастью, над всем этим сверкающим сказочным местом. А Шимон ждал конца их смеха и представлял, как там, внизу, под фонтанами, В канализации сидит голодная тварь, которая проспала триста лет, и тоже слышит их смех. Он знал, что нельзя копаться в чужих вещах, и уж тем более чужую вещь нельзя брать. Но этот ключ... Он как будто кричал Шимону из распахнутой пасти крокодилово кожей сумки, как будто его упрашивал «возьми меня!» «Унеси меня, верни меня на мое законное место, в дверь подземного грота!» В Забегаловку рядом с парком они зашли, чтобы не мерзнуть на улице, пока к ним по пробкам едет школьный автобус. И старичка, Шимон и еще шестеро шимоновых одноклассников, которых родители не забрали сразу после экскурсии. Они заняли самый большой стол в Забегаловке, и старичка взяла кошелек и пошла на кассу. А сумку оставила на сиденье, чтобы застолбить свою территорию у окна. Остальные, все, кроме Шимона, рванули следом за ней, за маффинами и шоколадными круассанами. А Шимон остался один за столом. Карманных денег у него не было. И вот теперь раскрытая сумка лежала на стуле прямо рядом с Шимоном. И в раскрытом сумочном зеве между лекарственной упаковкой и замызганной пудреницей тускло поблескивал старый массивный ключ. Тот самый от подземного грота. Шимон покосился на историчку. Она по-прежнему стояла на кассе в окружении счастливчиков, выбиравших круассаны и маффины. Они все прилипли к витрине, на него никто не смотрел. «Это ради науки», — шепнул Шимон крокодиловой сумки, как будто она требовала от него объяснений. Он вынул из сумки ключ, сунул к себе в карман куртки, осторожно выскользнул из забегаловки и побежал обратно. К золотым фонтанам, к Самсону, к дворцу, к шахматно расчерченной черно-белыми клетками дворцовой террасе, с которой, по словам исторички, они вошли бы в верхний грот, а из верхнего грота в нижний, если бы не Шимон и его ужасное поведение. Вход на шахматную площадку был огорожен весьма условной и хлипкой металлоконструкцией, через которую Шимон легко перебрался. Но внизу, у подножия большого каскада, маячил тот самый охранник, который прогнал его от Самсона. И теперь он смотрел, как Шимон семенит через скользкое, продуваемое ледяным балтийским ветром шахматное поле, одинокой отчаянной пешкой. «Это ради науки. Тварь наверняка скрывается в гротах. Если бы он, Шимон, был вышедший из анабиоза древней тварью, он бы скрывался в гроте». «А ну назад, придурок! На террасу зимой нельзя!» — заорал охранник. Ему явно было лень карабкаться вверх по дворцовой лестнице, и он надеялся, что Шимон уйдет сам. И уж, конечно, охраннику в голову не могло прийти, что у Шимона есть ключ. Шимон торопливо, с третьей попытки, окоченевшими пальцами вставил ключ в навесной замок на кованных чугунных воротах в полукруглой арке и попробовал повернуть. Получилось. Ключ сделал два оборота, и запорная душка отщелкнулась. Шимон вбежал внутрь, в холодный и сырой полумрак верхнего грота и включил в мобильном телефоне фонарик. Стены из бежевых известняковых булыжников, как древняя кладка драконьих яиц. Мраморная раковина в груди строительных инструментов и сложенных змеиными кольцами шлангов. Золотая морда рыбоподобной рогатой твари на стене над мраморной раковиной и два темных сводчатых коридора, расходящихся из верхнего грота вправо и влево. Нужно выбрать, направо или налево. Как в русских сказках на перепутье. Правда, в сказках обычно есть три пути, а тут только два. Или тоже три. Точно, три. Третий путь — это выйти назад, наружу, пока не поздно. Пока его не поймал охранник. Как там было? Кажется, налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь, себя потеряешь. Назад пойдешь, и себя, и коня потеряешь. Нет, назад он не пойдет. Он пойдет налево. Тем более коня у Шимона нет, так что терять ему нечего. Интересно, сколько минут у него в запасе, пока охранник его догонит? Наверное, зависит от того, какую дорогу выберет охранник. Ту же, что и Шимон, тогда минуты три максимум, или другую, правую, тогда, может, и все пятнадцать. Есть ли шанс за это время найти гнездо твари в нижнем гроте? Или, если ему повезет, вдруг он даже сфоткает саму тварь? Это станет настоящим научным открытием. Фото твари опубликуют в журнале Science. От отца он знал, что Science ⁇ это главный научный журнал в Америке. Там, конечно, в Америке. Сейчас одни русофобы, но такое фото они точно опубликуют. Тварь, проспавшая 300 лет под фонтанами. Отец откроет журнал и увидит фото. А под фото увидит подпись. Автор Шимон Левицкий. Он пошел налево, по сводчатому старинному коридору, по скользким лестницам, становившимся все уже и круче, по другим коридорам с обледеневшей кирпичной кладкой и свисавшими сарочных сводов сталактитами, вдоль зеленой толстой трубы, покрытой инием и наледью, потом вдоль красной трубы. Он спускался все ниже, переступая через смерзшиеся мотки проволоки и проржавевшие, брошенные поперек прохода стремянки огибая бурые хитросплетения подводок и вентилей, облепленные сосульками, как вспоротые и вывешенные на морозе кишки великана. Пахло сыростью, землей и почему-то гнилой картошкой. Шимон спустился еще на один уровень, вниз по металлической лестнице и пошел вдоль коса, под наклоном установленной голубой трубы по узкому лазу, пригибая голову, чтобы не задевать потолок. Пару раз он, поскользнувшись, упал и чуть не разбил мобильник, Но вроде бы обошлось. Сигнала не было. Его и не могло быть на такой глубине. Но фонарик исправно работал. Только вот телефон из-за этого фонарика стремительно разряжался. Голубая труба привела Шимона в грот спрута. Это не было официальным названием. Шимон понятия не имел, как называется грот, но для себя так назвал. Потому что труба оканчивалась чем-то очень похожим на железного спрута, воздевавшего более узкие, чем основная труба, извивающаяся заледеневшие голубые щупальца трубы вверх и вонзавшего их в круглые дыры в сводчатом потолке. У основания каждая из голубых труб крепилась по вентилю, и Шимон подумал, что вдруг это не вентили, а рули, которые управляли движением щупалец, и попробовал их даже покрутить, но вентили промерзли и не подались. Пол в гроте спрута был с одной стороны разломан и вскрыт, и от свинцового туловища спрута к разлому вела глубокая, присыпанная заиндевевшей землей траншея. И там, в траншее, на тонком, как слой, пудры на шоколадном мафии неналете ине, Шимон увидел следы. Отпечатки перепончатых лапок амфибии. Два ряда следов, разделенные тонкой волнистой линией, прочерченной, вероятно, хвостом. Мобильник противно пискнул, требуя подзарядки. Три процента. Надо бежать назад, пока он совсем не сел. Пока фонарик работает. Следы исчезали в центре траншеи, как будто тварь нырнула под землю, оставив после себя крошечный кратер. Мобильник снова пискнул, и фонарик потускнел, перейдя в режим экономии энергии. Шимон надел на укушенную руку перчатку, чтобы столбняк не попал через рану в кровь и осторожно разгреб кусочки замерзшей грязи в том месте, где обрывались следы. Под слоем грязи накалилась культя распиленной серебристой трубы. И на поверхности ее, прямо рядом с черным, вонявшим плесенью зевом, в тусклом свете фонарика Шимон увидел выгравированную на позеленевшем серебре надпись. «В сей трубе, во веки веков, замурован демон, близ острова Табага изловленный. Ашалотль серебристый. Аксалотль тео Кует латель именуемый, в дар государыни императрицы Анне Иоанновне, супругом преподнесенной. «А вот и не во веки веков», — сказал Шимон вслух, но не себе, а сам не понимая, кому. У него было ощущение, что в гроте он не один. Ремонтники распилили трубу. Шимон сдернул перчатку, дрожащими пальцами включил камеру и попытался сфотографировать надпись для журнала Science, но не смог сфокусироваться. Слишком темно, а вспышка не хотела работать, вероятно, из-за фонарика. Шимон выключил фонарик, но вспышка не заработала. На экране мобильного появилась надпись «Функция вспышки недоступна. Зарядите устройство». Тогда Шимон сфотографировал надпись без вспышки, но для телефона это оказалось последней каплей. Коротко пискнув, Он выключился совсем, и Шимон оказался в кромешной холодной тьме. И во тьме он услышал тонкий, почти невыносимый, как вилкой по стеклу скрежет, и внутри его головы, сквозь этот скрежет, раздался шепот. «Мне нужна вода под Самсоном». Слишком мало талой воды. А потом Шимону в глаза ударил ослепительный яркий свет фонаря. И пронзительный тонкий скрежет и шепот мгновенно стихли, утонув в разъяренном оре охранника. Его ор разбивался о стены и низкие своды грота, разлетался на куски, и эти куски метались вокруг Шимона в напрасных поисках выхода и сталкивались друг с другом и дробились на все более мелкие части. «Идиот! Иот! Рот! Урод! Рот!» «От! Предорок, Придурок! дурак, Урок! Рок! Ок! К. Но ты получишь! Ты получишь! Получишь! Лучишь! Чишь! Ишь! шш. Мать не орала. Только прошипела по-змеиному, когда охранник и старичка передали ей Шимона с рук на руки, что он весь в отца, такой же не думающий ни о ком, кроме себя, человек. А потом и вовсе перестала с ним разговаривать. Ходила по дому с застывшим, бледным, безжизненным, как у отрубленной головы лернейской гидрой лицом, и если обращалась к Шимону, то только, как она сама это называла, в рамках материнских обязанностей. Еда на плите, запись в поликлинику на укол в 15.00. Пора спать. От столбняка он был уже привит, а от бешенства оказалось всего-навсего шесть, а вовсе не сорок уколов, и не в живот, а в плечо. Он попытался и матери, и в поликлинике медсестре объяснить, что и эти шесть уколов ему ни к чему, потому что укусила его не белка, а амфибия, которая вылезла из разлома в трубе после трехсотлетнего сна, и что это земноводная тварь а земноводные не переносят бешенство. Как доказательство существования твари, он попытался предъявить им снятый там, в гроте, кадр с гравировкой на серебряной трубе, но оказалось, что без вспышки фото вообще не вышло, и в памяти телефона остался только мутный темный квадратик. Они ему, конечно же, не поверили. Мать ничего не сказала, только отвернула от него лернейское злое лицо, а медсестра посмеялась, звонко, открытым ртом, как если бы Шимон сказал глупость. Тем не менее, Шимон считал, что ему повезло. Ведь фактически, если не считать шести уколов в плечо, он остался без наказания. Ледяное молчание, которое мать использовала в качестве пытки не в первый раз, с годами он научился переносить достаточно хорошо. А сейчас и вовсе использовал демонстративное ее невнимание, как возможность спокойно заниматься своими делами. Она, конечно, хотела бы лишить его доступа к ноутбуку и интернету, но не могла. Часть школьных заданий была в сети в электронном виде, поэтому она просто запретила ему соцсети и игры. Пару раз она нарочно врывалась к нему в комнату, без предупреждения и без стука, надеясь подловить на нарушение запрета, чтобы тогда со своей стороны, не роняя достоинства, нарушить обет молчания, тяготившие ее в этот раз больше, чем провинившегося Шимона, и в волю на него поорать. Но оба раза заставала его за чтением статей про Российскую империю и Западную Европу в XVII веке и решала, что он делает домашнее задание по истории, и уходила молча, ни с чем. Это не было домашним заданием. Это было в тысячу раз важнее, то, что делал Шимон. Революция в биологии – вот что он делал. Революция, о которой узнает весь мир, вместе с миром – отец. Первым делом Шимон проанализировал источники в интернете на предмет того, Как вообще эта тварь в XVIII веке могла попасть с острова Табага, упомянутого на серебряной трубе в гроте, к императрице Анне Иоанновне в Петергоф? Он создал документ под названием «Ашалотль серебристый» и, как и полагается настоящему ученому-исследователю, по ходу работы делал выписки, а заодно набрасывал фрагменты своей будущей статьи в журнале «Science» Или даже, может быть, не статьи, а своей будущей речи с высокой кафедры. Того самого выступления на международной конференции, где он будет рассказывать о своем открытии всему миру, но главное – папе, сидящему в первом ряду. В чем первейшая задача ученого-биолога, стоящего на пороге открытия? Что ученый обязан сделать, прежде чем приступить непосредственно к отлову открытого им животного? Он обязан собрать информацию и сопоставить факты и данные. Факты же таковы. В 1710 году Анна Иоанновна, тогда еще не императрица, вышла замуж за герцога Курлянского по имени Фридрих Вильгельм. Брак продлился недолго. Через два месяца Фридрих умер, а вдова провела еще какое-то время в Курляндии и вернулась в Россию. Получается, Аксалотля она получила в дар от супруга в эти два месяца. А заодно и Курляндию, которая после его смерти досталась русским. Смотрим, что такое Курляндия, и не город ли это на побережье острова Табага. Это было бы логично. Курляндец выловил аксолотли в Приморской Курляндии, что на острове Табага, и подарил на свадьбу жене. Но нет. Остров Табага — это в Карибском море. А Курляндия — это вообще так в то время называлась территория Латвии. Между Латвией и Карибами, казалось бы, никакой связи. Но Курляндия и Табага — вбитые вместе в поисковой строке, дают потрясающий результат. Выясняется, что в XVII веке, за сто лет до преподнесенного Анне подарка, остров Табага был на несколько лет колонизирован Латвией, то есть Курляндией. Значит, тварь курлянцы выловили еще тогда, в XVII веке. Привезли ее в Латвию на память о пальмах, белом песке и изумрудной воде, на память о потерянном рае. Шамон долго копался в родословной Фридриха Вильгельма, мужа русской императрицы. Но так до конца я и не понял, был ли Фридрих внуком, правнуком или внучатым племянником того курлянского герцога, который колонизировал остров Табага. По большому счету это было неважно. По большому счету это неважно. Очевидно, что тварь прожила в Курляндии сотню лет, прежде чем достаться сначала их латышскому Фридриху, а потом нашей русской Анне. Просто герцоги умирали один за другим, а карибская тварь жила себе и жила в какой-нибудь банке или аквариуме. Да еще неизвестно, сколько она прожила до того у себя на табаго. Зато точно известно, что после того она прожила еще триста лет замурованной в канализации Петергофа. Резонный вопрос. Живут ли Аксолотли по 400 с лишним лет? Ответ очевиден. Нет. Их собственный Аксолотль прожил всего три года. Отец говорил, что в неволе продолжительность жизни аксолотлю максимум 4-5 лет. В морских условиях самое большое — лет 20. Так с кем мы имеем дело? Нет, не так. С кем или с чем мы имеем дело? Нет, лучше так. Будучи ученым-биологом, я задал себе вопрос. С кем или с чем я собираюсь иметь дело? с какой неизвестной науке тварью, с какой удивительной формой жизни. В тот момент я еще не знал ответа. Тут он сделает паузу, посмотрит с кафедры в зал и встретится взглядом с отцом. Кстати, на каком языке он собирается выступать? А вдруг на русском не разрешат? Тогда придется отложить выступление на несколько лет, чтобы выучить английский. Хотя нет, ведь речь идет об открытии мирового масштаба, Наверняка ему дадут переводчика. Но я уже понимал, что это уж точно не аксолотль. Аксолотли столько не живут. Ни одна из амфибий, известных современной биологической науки, не живет столько. И тогда я подумал, если современная наука бессильна, не следует ли обратиться за поиском ответа к мифологии, в которой отражена биологическая наука древних времен и в которых остался след доисторических земноводных? Возможно, «Ашалотль серебристый» уже описан в «Легендах»? А вот о чем Шимон точно не станет рассказывать на конференции, так это о том, что поиском следов серебристого «Ашалотля» в «Легендах» он занялся после того, как увидел в интернете рекламный баннер. Скорее всего, это была просто адресная реклама, а баннер всплыл, потому что Шимон делал много запросов про остров Табага, амфибий, аксолотлей, рыболовные снасти — Надо же как-то поймать эту тварь для дальнейшего изучения. А также про науатль, язык ацтеков, то есть древних индейцев, населявших остров Табага. Из Википедии Шимон узнал, что ашалотль, он же аксалотль, состоит из двух слов — атль и шалотль. Из языка ацтеков переводится как «морская собака» или «водяное чудовище». То есть по-русски называть его аксалотлем неправильно. Так же, как и Шимона — Неправильно звать Симеоном. А Шалотль и Шимон произносятся через «ша», потому что это правило древних языков. Так вот, на баннере было изображено нелепое разноцветное существо с приплюснутой зубастой головой, обрамленной перьями, как у индейцев, со змеиными глазами, четырьмя кривыми перепончатыми лапами, чешуйчатым телом и серебристым рыбьим хвостом. Существо болталось на рыболовном крючке, причем как будто по доброй воле. Оно, как питбуль, сжимало крюк челюстями и, видимо, мечтало быть выловленным. Морда твари отдаленно напоминала карикатурного аксолотля. Надпись на баннере гласила «Рыболовный магазин — серебряный кошелот. Ловим всех! От карпа до кошелота, от ерша до шалота. В нашем ассортименте — современные высококачественные крючки, спиннинги, удилища». Лески, поплавки, сети, жерлицы. Все виды приманок, в том числе заговоренных шаманом. Традиционные ненецкие мордушки из прутьев и неводы для перволедья. Берестяные поплавки, грузила из оленьего рога. Древняя нанайская анга для глухозимья. Традиционные амурские остроги и колотушки для последнего льда. Ацтекские трезубцы и копья для ловли на мелководье. Шимон перечитал текст баннера трижды. Он не понимал значения половины слов, но звучали они магически. И все эти жерлицы, остроги, трезубцы грузилы из рогов, перволеди и глухозимье, манили и завораживали, щекотали спину сзади между лопаток, там, где дыбом встала бы на загривке шерстью древнего человека. И как будто кровь от этих слов разогревалась и наполнялась мелкими шипучими пузырьками как бульон в котелке над огнем, который развел первобытный нанайский или ацтекский охотник. Но особенно впечатлили Шимона в рекламе кашалот и шалот. Что за рыба такая, шалот, он не знал. Но на пару с серебряным кашалотом они были так удивительно созвучны серебристому ашалотлю, словно это был намек для Шимона лично. Словно эти продавцы рыболовных снастей хотели разделить какое-то сокровенное, Особое знание именно с ним. Шимон ткнул в баннер. На сайте рыболовного магазина не было почти ничего. Похоже, сайт находился на реконструкции. На главной странице помещался текст без картинок. «Шалот» — под ацтекской мифологии демон с собачьей головой. Покровитель уродов и монстров. Проводник в мир мертвых. По одной из древних легенд... В начале времен Шалотса выкупился с ледяной саламандрой, умевшей находиться в огне, не сгорая, а также с огненной рыбой, умевшей поджигать море. И втроем они породили дитя, которое стало бессмертным, ибо, умирая, не умирает, но перерождается в нечто иное. Однажды дитя Шалота проголодается и превратится в того, кто сожрет весь мир, и после ряда эпидемий и войн настанет конец времен. Согласно древнему календарю ацтеков, конец времен случится в этом году. Окунь обыкновенный. Вид лучеперых рыб рода пресноводных окуней семейства окуневых. Водится в пресных, в основном равнинных водоемах Европы и Северной Азии. Нерест происходит ранней весной. Самка окуня откладывает икринки в виде длинной студенистой ленты. Окунь, излюбленный объект любительского рыболовства, в отдельных регионах имеет важное промысловое значение. «Рыбак, ты хочешь кого-то поймать? У нас есть все необходимое для этого. Адрес Петродворцовый район, Петергоф, Робшинское шоссе 1». Телефона на сайте не было. Шимон скопировал текст про Шалота в свой файл с заметками и напечатал еще несколько слов для своей будущей речи на конференции. После тщательного анализа ацтекских мифов Я пришел к выводу, что мы, похоже, имеем дело с древнейшим видом земноводного, проходящего через бесконечный метаморфоз. Есть ли основания верить, что он уничтожит мир? Даже если риск невелик, мой долг, как ученого, поймать его, обезвредить и изучить. После укола от бешенства Шимон поехал не в школу ко второму уроку, а в Петергоф на Ропшинское шоссе. Серебристый кошелот располагался в длинном сером здании, неприметный в ряду многочисленных магазинчиков, между детской обувью и бытовой химией. Даже вывеска на двери была какая-то блеклая, мелким шрифтом, как будто специально, чтобы рыболовный магазин никто не заметил, чтобы все проходили мимо. Шимон вошел. Внутри тоже не было ничего примечательного, штабеля разнокалиберных удочек, на вид вполне современных и совсем не нанайских, Катушки с лесками, крючки в целлофановых пакетиках, металлические конструкции со спицами, пружинами, колесиками и флажками, разноцветные силиконовые и металлические рыбки приманки, стеллаж с прикормками, какими-то вообще человеческими, жареные семечки, перловка, кукурузы зеленые тутти-фрути, не грузил из лениевого рога, ни острогов, ни трезубцев, ни копий. Продавец тощий мужичок с покрытой пигментными пятнами лысиной и бородой и цвет ржавчины, такой длинный, как будто она призвана была компенсировать отсутствие растительности на голове сверху, неподвижно сидел за прилавком, сонно уставившись в одну точку. Он был похож на дремлющую в камнях ящерицу и не проявлял ни малейшего интереса к бродившему среди рыболовных снастей Шимону. Покружив по помещению, Шимон подошел к прилавку сам. «Мне для последнего льда что-нибудь?» — сказал он, стараясь звучать как можно более бесстрастно и профессионально. Так, будто для первого льда и для глухозимья у него все уже есть. Че? Для какого льда? Продавец поморщился со смесью раздражения и изумления, как будто по магазину летала муха, а потом вдруг заговорила. Ну, чтобы кого-то ловить, кто плавает подо льдом, смутился Шимон. Ты, мальчик, лучше летом рыбу лови. Подледная рыбалка это для новичков не годится. Провалишься и привет. «Не провалюсь. Там мелко». «Где там?» В сонных глазах продавца насадочным мотылем шевельнулось любопытство. «Ну, кое-где. В одном месте», — туманно ответил Шимон. «А вот тут правильно. Продавец еще больше оживился. Если знаешь клевное место, никому о нем не надо рассказывать. Это ты молодец». «Так а где у вас остроги, копья, трезубцы?» Вдохновленный внезапным успехом, спросил Шимон. еще это. Он суетливо вынул из рюкзака тетрадку по математике, на последней странице которой были выписаны слова, чтобы не забыть. «Э — Мордушка. — Ианга, у вас на сайте это все есть, а здесь почему-то нет? — Да не, какие остроги, какие мордушки. Мы ну, обычный, простой магазин рыболовных товаров. У нас сайт взломали. — Кто взломал? — Ну, как кто? «Враги, недоброжелатели и предатели. Устроили дедос атаку на нас, и все нам испортили. А зачем врагам устраивать атаку на простой магазин? Так они же нас ненавидят, простых, пытаются навредить. А у вас нет совсем-совсем ничего ацтекского и нанайского?» — огорчился Шимон. «У нас русская, — с гордостью сказал продавец, — и китайская». Ой, ладно. Мне тогда нужна удочка такая, складная, чтобы в рюкзак помещалась. И крючок еще. И приманка. Только не червяк и не мотылек, а пластмассовая рыбка какая-нибудь. Вот из этих. Шамон ткнул в витрину. И леска. И чтобы недорого. И еще чем дырку сделать во льду. Хотя нет, чем дырку не надо. Там лед тонкий. Там лед тонкий. Задумчиво повторил продавец и внимательно уставился на Шимона. Шимон вдруг заметил, что глаза продавца, показавшиеся ему сначала невыразительными и мутными, на самом деле стального цвета с серебристым отливом, такого же цвета, как выложенные на витрине крючки. И эти стальные глаза впились в него так цепко, что он не может отвести взгляд, а в горле саднет, как будто он проглотил что-то твердое и холодное. «Для начала научись называть вещи своими именами», Шимон, продолжая глядеть на Шимона в упор, сказал продавец, разве я называл ему свое имя? Откуда он знает, что я Шимон? Твое имя написано на тетради, сказал продавец, как будто услышал Шимоновые мысли. Не дырка, а лунка. Не пластмассовая рыбка, а воблер или блесна, или поппер. Пластмассовых рыбок мы тут не продаем. И не удочка, а складной спиннинг. А если по уму, то для зимней рыбалки не спиннинг лучше, а это. Он подвел Шимонок металлической конструкции с красным флажком, напоминавшей настольную лампу, переделанную в орудие пыток. На ценнике значилось. «Жерлица зимняя для щуки. Русский рыбак. С флажком. Высота 26 сантиметров. Диаметр 20 сантиметров. Россия». Цвета в ассортименте. Цена — 357 рублей. Жерлица. Она как раз для подледного лова. Правда, на хищника. А ты ж вряд ли хищника ловишь. Я ловлю хищника, — тихо ответил Шимон. Хищную тварь. Значит, хищника. Тварь. Продавец снова впился в Шимона взглядом. На мелкой воде и под тонким льдом. — Любопытно. Если жерлицу берешь, тогда только на живца. — А живец это кто? Червяк? — Нет, какой червяк? — Живая рыбка. Пискарек, платвичка, маленький окунек. Шимон заранее твердо решил, что червя накалывать на крючок он не будет, потому что это противно. Идея с рыбками звучала гораздо лучше, но от того, что продавец называл этих жертвенных рыбок так ласково, Шимону их стало жалко. «Нет, я все-таки лучше не буду ловить наживую. Дайте мне, пожалуйста, вот этот воблер». Шамон ткнул в самую дешевую блестящую рыбку с красным перышком вместо хвостика и разъявленной круглой пастью с колечком. «Этот поппер, а не воблер», — ухмыльнулся продавец и пробил на кассе упаковку с блестящей рыбкой. «199 рублей 35 копеек». Шимон выудил из потайного кармашка рюкзака две мятые 100-рублевки и протянул продавцу. Мать раньше ему почти никогда не давала карманных денег, а теперь после того, как на него нажаловались сторож и старичка, тем более. Деньги из потайного кармашка он должен был отдать в школе классной руководительнице. Это была ежегодная подать на празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. В этом году праздновать собирались особенно пышно. Деньги собирали не только на подарки всем сотрудникам школы мужского пола, но еще и на пошив военных мундиров и пилоток детского размера, на закупку колонок и микрофонов для концерта, ну и заодно уж на ремонт сцены в актовом зале. В общем, денег было сейчас у Шимона целых три тысячи рублей, и Шимон решил потратить часть из них на рыболовные снасти. А что останется, на следующий день отдать в школе и сказать, что мама велела передать, что у них больше денег нет. Шимон вскрыл упаковку, Вынул маленькую серебристую рыбку, потрогал красное перышко, и еще прежде чем почувствовать боль от впившихся в кожу тонких крючков, увидел, как по ладони стекает алая капля такого же цвета, как хвост серебристой рыбки. Вот ты и попался, прямо как окунек, обрадовался вдруг продавец. Шимон осторожно осмотрел, измазанные кровью силиконовые тельца рыбки. На поппере было два тройных крючка с зазубринками. Один спрятан под хвостом перышком, другой крепился под брюшком. Шамон представил, как разрываются внутренности пойманной твари в шести местах. Имеет ли он право, как ученый, повредить организм уникального существа, которое изучает? Конечно же нет. Одно дело копье для самозащиты, если тварь на него набросится. Совсем другое — эти вот подлинненькие замаскированные крючочки. «А есть у вас что-нибудь такое, чтобы аж... то есть... окунёк, чтобы не поранился?» «Ты что, гуманист?» — спросил продавец так презрительно, что не оставалось сомнений. В его представлении гуманист был оскорблением не менее серьезным, чем подлец или трус. «Ты ж все равно его потом зажаришь и съешь». «Не съем?» — ответил Шимон и добавил с вызовом. «Не зажарю?» «Допустим, не съешь». В глазах продавца опять появился металлический отлив и какая-то охотничья цепкость. Как будто Шимона насадили на два острых крючка с насечками. Как будто они оба, не только Шимон, но и продавец, понимали, что речь не об окуньке. Но ты же его в итоге убьешь? Не убью. Что же ты с ним будешь делать? Я буду его изучать. «Не надо его изучать!» Металлический блеск в глазах продавца померк, и взгляд сделался тусклым и неживым, как будто его глаза были замочными скважинами в двери, и в комнате по ту сторону погас свет. «Его необходимо убить!» «Он зло! Если его не убить, он уничтожит весь мир!» «Кто он?» — на всякий случай спросил Шимон, хотя знал ответ. Серебряный ашалотль, демон, дитя шалота. Я разве говорил, кого я хочу поймать? Нет, ты не говорил. Но я же не идиот, ответил продавец на невысказанный шимоном вопрос. Давай на чистоту. Откроем карты. Мы оба знаем, кого ты ловишь. Откуда вы знаете? Рыбак-рыбака чует издалека. Уклонился от ответа продавец. Кто вы такой? Рыбак. Так меня и зови. Обычный рыбак? Потомственный. Наш род прослеживается до 17 века, а то и глубже. И все мои предки по линии отца были балтийскими рыбаками. Кто в финском заливе рыбачил? Кто в рижском То в Нарвском. А пра пра пра пра пра мой, так и вовсе с курлянским кораблем доплыл аж до Карибского моря. Вот там они эту чертову твари поймали. Вне вот. Предок мой. Он сначала не понял, кого поймал. Думал, просто забавная такая зверушка. Они в банку ее посадили и в Курляндию повезли. А пока они плыли, предок мой разобрался, что тварь-то бесовская, прости Господи. Продавец осенил себя крестным знаменем, а Шимон вдруг заметил, что голос продавца изменился, стал как будто ниже, и интонация сделалась размеренной и немного напевной, и добавилось простонародное оконье, которого минуту назад еще не было. Потому как бесовское это отродье — С моим предком заговорила, да не ртом, а прямо внутри головы. Ну а кто, как не демон, такое может? Ангел, — предположил Шимон неуверенно. Да какой же ангел с чешуей, хвостом и собачьей пастью, — возмутился продавец. Чисто демон! Но про прадеду моему другие рыбаки не поверили, решили пьяный. В общем, тварь они не убили а довезли до Курляндии, а оттуда уже спустя время сюда доставили, в Петергоф. Так что я так рассуждаю, что я за своих предков в ответе, и мой долг поспособствовать, чтоб демона Ашалотля поймали и уничтожили. — Так э, почему же вы сами его до сих пор не поймали? — удивился Шимон. — Вы же рыбак. — Справедливый вопрос. Рыбак помрачнел. Мне смелости не хватило. Говорят, что тварь отнимает разум. Это в лучшем случае, если уйдешь от нее живым. А еще меняет размеры и форму. Может стать огромной, проглотить тебя целиком и снова сделаться маленькой. И потом веками тебя в животе переваривать, и ты будешь гореть там, словно в гиене огненной. Получается, трус я, а ты выходит? «Бесстрашный? Я специально ведь повесил в интернете эту рекламу, чтоб ко мне пришел тот, кто меня смелее. Но ведь вы же сначала сказали, что у вас сайт взломали». Ха, «Ясен пень!» — сначала сказал. Из голоса продавца исчезла напевность. «Я же должен был убедиться, что ты в теме, а не левый какой-то чувак. Что ты именно тот, кто мне нужен. Ко мне знаешь, сколько левых чуваков заходило». Я им всем сказал, что нас враги хакнули. А на самом деле, главный враг человеческий — это серебряный ашалотль. Я предпочитаю его называть ашалотль серебристый, — экспертно заметил Шимон. Теперь, когда стало ясно, что он не только умный, но еще и отважный, у него, безусловно, было право высказываться экспертно, на равных. Ашалотль серебристый более научно звучит. «Называй, как знаешь», — уважительно кивнул рыбак и вышел из-за прилавка. «Главное, поймай его, парень, а я дам тебе все, что понадобится для этой рыбалки». Продавец повесил на дверь магазина табличку «Закрыто», потом лихо отодвинул стеллаж с приманками, и Шимон увидел, что там, за стеллажом, не стена, а дверь с табличкой «Подсобное помещение». «Следуй за мной», — сказал продавец и включил фонарь. «Осторожно». Ступеньки скользкие. Они спустились в подсобку по крутой витой лестнице, и рыбак включил свет. Электрическая лампочка конвульсивно замигала и зажужжала, как опаленные огнем насекомые. И в дрожащем этом жужжании Шимон увидел все то, что было в рекламном баннере: плетеные спрутив конусовидные ловушки мордушки, поплавки из бересты, грузила из оленего рога, старинные остроги, трезубцы, копья а также то, чего в рекламном баннере не было. Террариум, в котором сидел небольшой аллигатор, скорее всего, кайман, Шимон таких видел в книгах отца на картинках, и порхали оранжевые бабочки с черными подпалинами на кончиках крыльев, как будто крылья у них были обуглены. «Ловить на попер с крючком серебристого ошалотли и правда нельзя», сказал рыбак, и Шимон с восторгом заметил, что тот использовал именно его, Шимона, вариант названия твари. Он гораздо сильнее, чем кажется. Крючок его только разозлит. Сорвется и тебя растерзает. С копьем или трезубцем на него было бы можно пойти. И есть у меня как раз подходящие. Рыбак погладил массивное серебряное копье. Но это нужен крепкий мужик. Ты, пацан, не справишься. Так что ловить ты его будешь в мордушку. Рыбак оглядел плетеные мордушки... Недовольно цыкнул зубом и открыл помещавшийся в дальнем конце подсобки массивный сейф, введя комбинацию цифр 1-7-1-0. И даже не попросив Шимона отвернуться и не подглядывать. — 1710 год, — догадался Шимон, — год, когда императрица получила в дар Ашалотля. Из сейфа рыбак извлек мордушку из двух серебряных конусов. Серебро было темное, с прозеленью, явно старинное. «Заговоренная», — сказал Шимону рыбак, как будто опять прочел его мысли. «Поймаешь его в эту мордушку, а потом прямо вместе с мордушкой сожжешь. Убьешь его, понял?» «Нет», — ответил Шимон, — «сначала я должен изучить и описать его для науки, потом убью». «Это очень опасно», — заволновался рыбак, — «а вдруг он вырвется и сбежит? Это сейчас он хоть как-то заперт там» в бассейне фонтана, на мелкой воде, пока канала сушили. А если он вырвется и уйдет на большую воду, превратится в самое страшное на свете чудовище и уничтожит весь мир, а нам потом скажут, что это ядерная бомба была? — Не вырвется, — уверенно ответил Шимон. — У меня в лаборатории все надежно. Насчет лаборатории он почти что даже не врал. Когда отец ушел, мать захлопнула дверь в отцовскую комнату с лабораторным столом, пробирками, колбами и всяческим оборудованием, и заслонила дверь шкафом. Как будто этой комнаты вовсе не существует. С тех пор она туда ни разу не заходила. А вот Шимон как раз заходил, когда ее не было. Шкаф был довольно тяжелым, но Шимон наловчился его отодвигать, а потом придвигать обратно. «Вы лучше объясните, как эта штука вообще работает?» Шимон осторожно потрогал пальцем старинное серебро. «Обычная мордушка». Тут Так устроено, что вход, как воронка, сужается. Опускаешь мордушку в воду, под лед. Заплыть-то он в нее заплывет, а обратно уже не вылезет. А почему он в нее захочет заплыть? Потому что внутри для него будет приманка. Вот такая. Рыбак показал на террариум. Кайман? Не кайман, а бабочки. Они называются Дрес и Юлия или еще пламя и факел. Питаются цветочным нектаром, а также слезами каймана. Вы шутите? На серьезные темы я никогда не шучу. Дрис и Юлия щекочет и раздражает кайману глаза. Они начинают слезиться, и бабочка пьет эти слезы. Дрис и Юлия водятся на Карибах, в том числе на острове табага Рыбак просунул в террариум через специальную дверцу сачок и принялся ловить в него бабочек. И Шимону показалось, что Кайман взглянул на рыбака с благодарностью, воспаленным печальным глазом. Тамошние Аксалотли питаются этими бабочками, упавшими в воду. Рыбак вынул из сачка одну оранжевую бабочку левой рукой. правой он держал иглу с серебряной нитью. «Наша с тобой тварь уже несколько веков не ела таких. Ей ой, как захочется!» Шимон отвернулся, чтобы не видеть, как рыбак протыкает иглой оранжевое, мохнатое, сегментированное туловище бабочки. Единственное напоминание о том, что до превращения в крылатое существо она ползла. Шимон смотрел на Каймана, а Кайман, наконец, устал и закрыл глаза, которые больше никто не трогал. — А ты все-таки гуманист, — с сожалением констатировал рыбак. — Все, можешь поворачиваться. Готово. Шимон повернулся, и рыбак продемонстрировал ему гирлянду из нанизанных на нить бабочек. Их рыжие крылья трепетали, как языки огня на ветру, как будто они горели заживо, эти бабочки. Положишь их внутрь. Вот так. Рыбак сунул гирлянду в мордушку. Это лучшая вкусняшка для серебристого ашалотля. И вот еще что. Он извлек из кармана маленькую прозрачную коробочку с оранжевыми тик так. Прежде чем займешься рыбалкой, угости вот этим. Сансанча. Кого? Сансаныча. Охранника, который у Самсона пасется. Апельсиновый вкус. Любимая вкусняшка Сансаныча. Он душу за них продаст. Я повадки его давно изучил. То есть, э -э, что же, он их съест? И что с ним случится? Он что умрет? Что за чушь? Я рыбака не убийца. Он просто захочет спать. Часа два у тебя там будет, пока не проснется. Продавец сунул тик-так туда же, к бабочкам, и протянул Шимону мордушку. «Только сколько это все стоит?» — с тревогой спросил Шимон. «И серебро это очень дорого. У меня столько нету». На благое дело, на подвиг, на победу над злом — бесплатно. Когда тварь заглотнула связку оранжевых мертвых бабочек, Попыталась выбраться, не пролезла в узкую горловину, попыталась снова, не смогла и забилась и отчаянно в серебряной клетке ловушки, Шамон не испытал ни радости героя победителя, ни торжества, поймавшего добычу охотника, ни счастья ученого-исследователя, получившего в свое распоряжение уникальную особь. Все прошло так строго по плану, так удачно, легко и просто. Так не похоже на подвиг, что Шимону стало казаться, что это все вообще не заправду. И охранник, послушно уснувший в своей будке после щедрой горсти тик-така, и туристы, и пенсионеры, тетки с колясками, дисциплинированно покинувшие территорию парка ровно в шесть вечера, и тускло поблескивающий в густеющих сумерках лев и самсон, и он сам, Шимон, оставшийся в парке после закрытия и расковырявший ледяную коросту в бассейне у ног Самсона, и серебряная мордушка, которую он погрузил в ледяную воду, и вода такая мелкая, что часть мордушки высовывалась наружу, и тропические бабочки, нашедшие избавление от страданий в этой воде, и серебристый ошелотль, клюнувший на приманку почти мгновенно, все казалось ненастоящим, придуманным, не случившимся. Только голос, звучавший не из мордушки, не откуда-то извне, а внутри головы Шимона. Этот голос, тихий и безнадежный, только он казался реальным. «Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти меня!» Шимон резко выдернул из воды мордушку с серебряным ошалотлем. Все же был он не серебристым, а именно серебряным темным, с прозеленью, точно такого цвета, как и его ловушка, и взглянул в его рыбьи глаза, черные с красными крапинами, похожие на два круглых тлеющих уголька. «Ты разумное существо?» — спросил Шимон. «Это ты со мной сейчас говоришь?» «Я с тобой говорю. Отпусти меня». Рот у твари даже не дрогнул. Он был сложен в гримасу, в подобие застывшей грустной улыбки. «Ты демон? Древнее зло?» «Я не демон. Я никому не делаю зла». «А как же, белки? Я видел беличью лапку. Это ведь ты?» «Мне хотелось есть. Я спал в трубе, а потом проснулся». Я не мог выбраться из фонтана. Канал осушен. Мне нельзя без воды. Я поймал пелку. Отпусти меня. Ну, пожалуйста. И и «Я не могу тебя отпустить. Я ученый!» Шимон втянул сопли. «То есть я хочу стать ученым, как папа. Я поймал тебя, чтобы изучать. Ты неизвестный науки вид. Я опишу тебя». «И прославлюсь, и обо мне расскажут на всех каналах, и я буду ездить на научные конференции, и обо мне услышит мой папа и будет гордиться, а весь класс мне будет завидовать, а я буду над ними смеяться, как смеются над дураками, открытым ртом». Чем он не знал, зачем он все это рассказывает пойманной твари, тем более если тварь ему врет, притворяется безобидное, а на самом деле древнее зло. Но он внезапно перестал контролировать свою речь, как будто стерлась разница между мыслями и словами, и он просто говорил то, что думает. «Ты можешь говорить со мной молча. Я слышу твои мысли, как ты слышишь мои. Я слышу твою правду, как ты слышишь мою. Я не вру, потому что мыслями врать невозможно». Тогда почему они, и рыбак, и предок рыбака, и царица, и вообще все сочли тебя отской тварью?» — спросил Шимон молча. Они испугались собственных страшных мыслей и того, что я эти мысли слышу. Я не вру, Шимон. Я тот, кто я есть. Ашалотль, теокует на языке ацтеков. Это дословно значит «серебряный ашалотль». Но вы зовете меня иначе. «Золотая рыбка! Так вы меня зовете!» «Золотая рыбка? Которая исполняет желание?» От изумления Шимон потерял концентрацию и снова заговорил вслух. «Но ты же совершенно не золотой!» «Это ошибка перевода. На самом деле, конечно, рыбка серебряная. В языке ацтеков не было разницы между золотым и серебряным». Просто что-то драгоценное и блестящее. Отпусти меня. И я исполню твое самое большое желание. Я хочу, чтобы ко мне... Я слышу, чего ты хочешь. Чтобы к тебе вернулся твой папа. Да. Если ты правда волшебная рыба и исполняешь желание, пусть папа вернется прямо сейчас. Исполнишь желание, отпущу. Шимон оглянулся, шаря взглядом, по тускло желтым восковым в свете фонарей с угробом и золотым статуем, как будто и правда верил, что папа сейчас возникнет из ниоткуда. «А не исполнишь сейчас же? Не отпущу!» — добавил Шимон уже молча. «Буду на тебе ставить опыты!» «Сейчас же я не могу. Только позже. Отпусти меня, я исполню твое желание». «Врешь! Врешь! Врешь!» — Шимон сорвался на виск. На секунду, на пару секунд он поверил, что сейчас увидит отца. Расставаться с этой надеждой было почти физически больно. С того дня, как отец их предал, Шимону в солнечное сплетение, как в бабочку-наживку, воткнулась тонкая невидимая игла. И теперь эту иглу из него как будто бы вынули, и тут же снова насадили его на другую, еще более острую. «Ничего ты не исполнишь, ничего ты не можешь. Мог бы, сделал бы сразу». Я могу, но для этого мне надо сначала превратиться во взрослую особь. Желания исполняют только взрослые рыбы, серебряные рыбы, а я еще личинка. Ты личинка? Ты ведь живешь уже много веков. Я не хотел превращаться. Видишь, у меня лапки. Через широкие щели в мордушке Шимону хорошо видны были лапки-твари. Недоразвитые, беспомощные, короткие, с перепончатыми, тонкими, полупрозрачными пальчиками. У меня лапки. А после превращения их не станет. Я не хотел терять лапки. И еще я совсем разучусь дышать над водой. Сейчас я умею немного дышать на суше. Значит, ты никогда не исполнял никаких желаний? Тогда откуда все эти сказки про золотую рыбку и рыбака? Мои предки исполняли желания поймавших их рыбаков, если рыбаки их отпускали обратно в воду. Я последний представитель рода серебряных эшелотлей рыб. Я пока не исполнял, хотел продлить детство. Хорошо, я тебя отпущу. В конце концов, ну что он, Шимон, теряет? Если тварь не выполнит обещание, он поймает ее опять. Ведь бежать-то ей из этого бассейна, в сущности, некуда. Он поймает ее, и тогда уже перейдет к плану А. Изучение, научные публикации, всемирная слава. А пока что от чего не попробовать. Кто не рискует, тот не пьет из пробирки спирт, как говорил его папа. Шимон распахнул мордушку. И вытряхнул, в покрытый ледяной коростой сугроб. Тот мгновенно скользнул в проковыренную шимоном лунку, шмякнув серебряным чешуйчатым хвостом по воде. Но подлет не нырнул, не сбежал. Смотрел на шимона из своей этой лужи круглыми глазками. Вокруг плоской его головы колыхались нелепым венчиком слизистые отростки, как серебряная корона. Сколько дней тебе нужно на превращение? строго спросил Шимон. Здесь метаморфоз невозможен, слишком мелко. Превратиться в рыбу я могу только в море. Пожалей меня, отпусти меня на большую воду, отнеси меня в Финский залив. Но если я отпущу тебя в море, какие будут гарантии, что ты превратишься в рыбу и исполнишь желание? Вдруг ты снова не захочешь лишиться лапок? Никаких гарантий. Только мое честное слово. Пожалей меня. Отпусти меня. Шимон заметил, как пульсируют, распахиваясь и снова захлопываясь его серебристые жабры. В узких прорезях, когда они раскрывались, проглядывало красноватое с прозеленью слизистое нутро, как в гноящейся ране. Стало очень противно и немножечко грустно. Эта жалкая тварь с короткими безвольными лапками едва ли превратится в морскую владычицу, исполняющую желание. Хорошо. Шимон засунул мордушку в лунку. Залезай обратно. Отнесу тебя к заливу, пока не проснулся сторож. Можно на ручки? Что? Возьми меня на руки. Отнеси меня на руках. Мне в этой клетке страшно. Мне вообще страшно. А шалотль был скользкий, холодный и вонял рыбой. Шимон пронес его на руках вдоль канала. Выбрил к заливу, утопая в мокром снегу. Зашел по колено в ледяную темную воду. Выпустил Ашалотли в эту холодную тьму. И только тогда осознал, что даже его не сфоткал. — Пусть случится метаморфоз, — беззвучно сказал Шимон. — Пусть папа ко мне вернется. Так же беззвучно, только в своей голове загадываешь желание, прежде чем задуть в день рождения свечи на торте, прежде чем погрузиться во тьму. Все превращения происходят во тьме, все рождается и умирает во тьме. Только желания, как правило, не сбываются. Отец приехал в последних числах мая. Мать открыла ему дверь, впустила в квартиру и молча ушла. Он стоял перед Шимоном с удивленным лицом и глупой улыбкой, как будто сам не вполне понимал, как здесь оказался. А Шимон смотрел на него и думал, какой долгий оказывается метаморфоз у этого вида. Ашалотля-теокует-латля. Целых три месяца. «Ты вернулся навсегда?» — спросил Шимон. «Я на неделю», — сказал отец. «Идиот. Какой же я идиот? Я забыл загадать, чтобы навсегда. Забыл сказать это слово. Идиот. Идиот, урод! Меня Лена, мама твоя, твоя мать, попросила меня приехать. Мама? Да? Она мне не давала с тобой общаться, а потом сама позвонила. Сказала, что с тобой не в порядке, и тебе надо срочно к врачу, а ты отказываешься идти» что ты слышишь какие-то голоса и видишь вещи, которых нет. Какого-то серебристого аксалотля, который превращается в волшебную рыбу. Отец покосился на дверь в свою бывшую комнату, загороженную шкафом, как будто комнаты больше нет. Ты скажи мне, Шимон, только честно, ты же это придумал? Ты на самом деле осознаешь, что такого существа нет в природе? Как же нет? «Ведь ты потому сюда и приехал, что серебряный ашалотль превратился в серебряную рыбу и исполнил мое желание». «Я приехал, потому что мама мне позвонила», — с тревогой сказал отец. «Я хочу поговорить с тобой как со взрослым, Шимон. Есть такое расстройство, при котором формируется бредовая система. Я могу доказать, что я не придумал и не сумасшедший. Я тебя отведу в магазин, к рыбаку. Рыбак докажет, что это правда». То есть он сначала считал, что серебряный Ашалотль – злой демон, но я выяснил, что на самом деле он добрый и исполняет желания. А рыбак мне не верил и говорил, что я гуманист, и его упустил. Но теперь, когда я тебя к нему приведу, он поймет, что ошибся, и что Ашалотль хороший, и ты сможешь с ним поговорить, и он тебе подтвердит, что я нормальный, и это все существует. Ты пойдешь со мной в магазин, да, папа? Пожалуйста. Ну, «Хорошо, я с тобой пойду». За три месяца может многое измениться. А шалотель превращается в рыбу. Мать, которая ненавидит отца, сама просит его приехать. В школе вдруг разрешают учиться по облегченной программе, причем только Шимону. На тот город, в котором родилась Шимонова бабушка, папина мама, падает бомба. А на Ропшинском шоссе в Петергофе на месте серебряного кашалота Появляется совсем другой магазин. Кошки-мышки. Зоотовары для ваших питомцев. Из особой надежды, просто раз уж они все равно приехали, Шимон зашел внутрь, и отец покорно зашел за ним. У прилавка за кассой, среди собачьих ошейников, кошачьих лотков и сухого корма сидел рыбак. Шимон бросился к нему, таща отца за рукав, как у прямого домашнего питомца, плохо поддающегося дрессировке. «Рыбак! Здрасте!» «Это мой папа!» — возбужденно затараторил Шимон. «Он приехал!» «А вы не верили! Расскажите ему про серебряного ашалотля, а то он думает, что я сумасшедший!» Посетители магазина, бабулька с трехногим седым спаниелем и две девицы, хихикавшие у клетки с морскими свинками, уставились на Шимона. Продавец со стервенением почесал лысину, как будто пытался отскрести пигментные пятна. Потом застыл, как ящерица перед молниеносным броском, и мазнул где-то в области Шимонова лба безразличным и сонным взглядом. «Ты меня с кем-то путаешь, парень. Я не рыбак. Вообще не понимаю, о чем ты». «Ну, конечно, естественно. Ведь рыбак никогда не раскрывается чужакам, всегда притворяется. Да к тому же тут не только отец Шимона, но и совсем случайные люди. Вот на что он вообще рассчитывал?» И тем более рыбак до сих пор обижен, что Шимон отпустил шалотли. Они вышли из кошек-мышек, и отец взглянул на Шимона вопросительно и со страхом. Он никак не решался задать этот свой вопрос, но Шимон услышал его и так: "Ты действительно болен, или это затянувшаяся игра?" "Ладно, папа, я все придумал", сказал Шимон. И они купили орешки и пошли гулять к золотому Самсону и истязаемому им льву и кормить орешками белок. Ведь не портить же эту единственную неделю поездками к психиатрам. Неизвестно, когда они потом еще встретятся. Он и папа. По большому счету, не важно, что Шимону никто не верит. Важно только, что серебряный Ашалотль выполнил. Обещание.